Глава 33. Максим. Дни пролетали мгновенно, быстрее проскакивали только ночи. Прошло 2 недели после возвращения с горнолыжного курорта и 3 после разбирательства со стариком. Максим согласился со стратегией, выбранной Сильвестром. Они пришли к соглашению. Более того, получил доступ к некоторым счетам и делам Мирославы, которые прежде были закрыты для него. Если всё рассчитали верно, а Макс в этом не сомневался, то совсем скоро от состояния Мирослава останутся крохи, ради которых Мельгелову будет неинтересно даже поднять пятую дочку с кресла. С делами Сильвестра всё выглядело не столь обнадёживающе, но и состояние его, как выяснилось, было несравнимо с внучкиным. Глеб был посвящён в планы шефа настолько, насколько это было возможно. Он предпочёл не вмешиваться, но время от времени брал на себя роль исполнителя. Перед Машей пришлось извиниться. Служба безопасности пообщалась с помощницей. Несмотря на то, что Игнат знал всё подноготное, он предпочёл отыграть свою роль до конца. В итоге с помощницы сняли подозрения, компенсировав неудобство денежной премией, которая накануне увольнения была не лишней. Анатолий, новый ассистент, начинал справляться с работой всё лучше и лучше. Максим Аркадьевич был доволен исполнительным парнем, которому по-прежнему не хватало инициативности, но в целом всё устраивало. Во всех смыслах бывшая большую часть времени проводила теперь в отделе финансов. На оставшееся время отработки Максим одолжил помощницу Глебу, бессменный секретарь которого умудрилась подхватить какой-то редкий вид ангиной, и отдел остался без правой руки. Маша, как могла, нивелировала ситуацию. Решение временное, но руководитель финансовой службы был рад и этому. Обучать кого-то нового, времени уйдет столько же, сколько понадобится для полного выздоровления секретаря. Максим поднял глаза и посмотрел на дверь. Там стояла ассистентка. Как всегда обворожительная в своей собранности, с соблазнительными формами, копна белокурых волос в этот раз собранных нарочито небрежно, только добавляла чувственности. По-настоящему красивая женщина. Вот только все мысли и желания Максима были обращены совсем к другой. Можно ли назвать женщину его зефирно-карамельное чудо, облако дурманящей ванили, пудры с нотками пиона и хвои? не сочетаемый микс из чувства долга, потребности и острой любви. Он улыбнулся. В руках она держала контейнеры с едой из соседнего ресторанчика, многие служащие там обедали. Маша не была исключением, да и её начальник не гнушался бизнес-ланчами по демократичной цене. "У меня последний рабочий день", пояснила вошедшая. "Пришла попрощаться. Можно?" Она выглядела неуверенной, топталась на месте. "Конечно. Максим встал, подставил стул к столу и двинул в сторону контейнеров. Надеюсь, на меня обед рассчитан? Естественно, то, что ты любишь. Помощница склонила голову в знак согласия. Отлично. Он довольно потёр ладони и спросил через некоторое время: "Ты довольно новым местом?" Макс сам договорился о новом месте работы для неё, выдал отличные рекомендации. Знакомый, догадывающийся о причинах увольнения, воздержался от лишних комментариев и согласился устроить собеседование. По всей видимости, будущий работодатель и бывшая подчинённая нашли общий язык. Теперь Маша время от времени вникала в новые служебные обязанности, а знакомый хоть и сухо, но поблагодарил за находку. Да, более чем. Засияла его визави. Меньше командировок и ближе к дому. Что ж, аргумент. Он подцепил ролл палочками и отправил в рот, ответил про себя, что жена готовит значительно вкуснее. Если так пойдёт и дальше, Максима окажется в незавидной ситуации, когда любая пища, приготовленная не руками мультяшки, станет для него несъедобной. Сейчас Мира готовила каждый день, скорее всего из-за скуки, на которую жаловалась. Что будет, когда ей наскучит готовить? Да и командировки невозможно отменить. Я хочу извиниться перед тобой и поблагодарить. Маша посмотрела серьёзно. За что? Макс поднял бровь, поморщился. Он надеялся расстаться на дружеской ноте, не обсуждать личное, не поднимать на поверхность слишком интимные, болезненные вопросы. Поблагодарить за всё, что ты для меня, для нас с Егором сделал. Помощница подняла ладонь в предупреждающем жесте, давая понять, что комментарии излишни. Я говорю не только про финансовую сторону, хотя не упомянуть твою щедрость было бы чёрной неблагодарностью. Я бы не скоро смогла позволить себе квартиру, если бы смогла. Не такая и квартира, отмахнулся Максим. Он купил Маше квартиру в обычном жилом комплексе, небольшую двушку эконом-сегмента, учитывая то, что любовнице впоследствии придётся самой оплачивать содержание жилья. Исходил из реальных возможностей женщины и её потребностей. Двухкомнатная квартира недалеко от станции метро, в непосредственной близости от школы в зелёном районе показалась идеальным вариантом. Эта квартира, большие деньги, я понимаю это, как и понимаю, что тебе они не с неба падают. Также я понимаю, если бы не ты, не твоё вмешательство в нашу с Егором жизнь, я бы навсегда осталась в той коммуналке. Болезненный ребёнок на руках и долги. Глаза собеседницы увлажнились, и всё остальное. Слушай, неудачная попытка остановить излишнее откровение. Спасибо, ты был единственным, кто помог мне, единственным, кто не осуждал, не судил, не давал дурацкие советы, перебил его собеседница. Единственным, кто был рядом, Судил, перестань. Тебе не за что и никому судить. Максу было неуютно. Эти разговоры были лишними с его точки зрения. Ох, как ты ошибаешься, покачала головой систентка. Муж изменял мне, не могу даже сказать с первого дня нашего брака. Он делал это и до, а виновата всегда была я. Для него, для его семьи, для своей недостаточно хороша, недостаточно умна, ленива, с плохой фигурой, запустившаяся себя. Маша. Ещё одна попытка остановить приступ самобичевания. А ведь так и было. Слова звучали резко, совсем не нужно, но правильно. Ты увидел во мне человека, не дал сйти с ума, вытащил из всего этого. Извини меня за то, что столько лет держалась за мысль, что это я тебе помогла, спасла тебя. Это неправда. Именно ты первым протянул руку помощи незнакомому человеку, а я не сразу разобралась во всём, а потом придумала себе историю большой любви. Максим промолчал. Что он мог ответить? Он и сам не знал, что потянуло его в тот день на кладбище, где проходили похороны любовника Алёны. Он видел Машу на опознании, что-то где-то не согласовали, и Максим столкнулся с женой погибшего. Он понял это по фамилии, которую вслух произнёс один из сотрудников. Она не поняла ничего. Сейчас Марии мало походила на женщину, которую тогда он увидел: бледная, растрёпанная, не слишком ухоженная, забитая несчастным взглядом. Она нервно озиралась и кусала губы, чтобы не заплакать, не завыть, как это бывает в кино, страшно. Навзрыд. Максим был слишком молод, чтобы разобраться в подоплёке происходящего в тот момент, да и в последующем. Он просто поехал в тот день на кладбище, ровно на следующий после похорон жены, будучи опустошённым, чувствуя усталость и боль такой силы, что едва мог дышать и стоять на ногах. В тот день никто не подвёз вдову с ребёнком до дома, что поразило Максима до глубины души, до растерзанного сердца. Поминки обошлись без вдовы. Тогда он подвёз Машу и Егора, не называя себя, зачем-то приехал через несколько дней, потом ещё через несколько. Так подбирают бездомного щенка в промозглую погоду. Только Макс ощущал себя и тем, кто подобрал, и щенком одновременно. Близки они стали не сразу и словно по обязательству. Было странно находиться в отношениях с женщиной, избегая при этом секса. Расцвела вдова позже. Когда он устроил ее на работу, а она, в свою очередь, уцепилась за этот шанс, правильно его использовала и показала все, на что была способна, даже сверх того, продемонстрировала потрясающую работоспособность и обучаемость. Страсть в их отношениях была недолгой и быстро погасла. Максим постоянно ощущал рядом давляющую тяжесть, словно она своим присутствием придавливает его к земле, распластывает. И лишь позже пришло понимание, что на чувства вины, на бесконечных воспоминаниях о прошлом, которые невольно несла в себе Маша, невозможно построить отношения. Да и не нуждался он в них, не желал. Первый брак забывался, как и уходила боль. А Маша была рядом, и ей с каждым днём оставалось всё меньше и меньше места в его жизни, пока не настал момент, когда не осталось вовсе. Он понимал, что всё с самого начала было ошибкой. От той поездки на кладбище до близости, не принёсшей той ночью Толику удовлетворения. На какое-то время всё стало хорошо, и тогда, казалось, Маша та самая женщина. Ему удавалось себя обманывать. Это время прошло. Вспоминать об этом не хотелось совершенно. «Я слишком всё усложняла» продолжали звучать слова. Относилась слишком серьёзно, а это тяжело. Теперь я хочу просто жить, а не строить планы на жизнь. Я благодарна тебе за то, что имею такую возможность. Максим посмотрел на Машу ещё раз. Что-то в ней неуловимо изменилось. Вы слишком любите усложнять. Он вдруг вспомнил, кому принадлежат эти слова, кто смотрит на жизнь открыто и не ищет проблем там, где их нет. Дэн. Выходит, он нашёл-таки Марию, встретился с ней в свой приезд. Маш скользнул взглядом по знакомому до последней чёрточки лицу. Ты уверена, что именно это тебе нужно? Именно он. На он сделал акцент, давая понять, что знает, откуда дует ветер свободолюбивых речей Маши. Нет. Чуть заметное пожатие плечами. Не уверена. Вернее, я уверена, что он не тот мужчина, который мне может быть интересен. Я имею в виду перспективы, серьёзность намерений и всё прочее, взмах рукой. Всю жизнь я держалась за мужчин. Сначала за мужа, который не стоил и моего мизинца, как его чокнутая семейка, потом за тебя, отвергая очевидное: наши отношения слишком болезненные, чтобы вырасти во что-то серьёзное. Подстраивалась под всех, хотела быть нужной, любимой, важной, единственной для кого-то, напрочь забыв, что единственной и нужной надо быть для себя. Сейчас я не хочу ничего усложнять. Мне хорошо здесь и сейчас. Я отпустила прошлое, а будущее оно всё равно настанет. Почти бывший уже шеф улыбнулся в ответ и нагнулся, доставая шампанское из стола. Тёплая правда. Извинение почему-то прозвучало неуместно. Предлагаю выпить за новую жизнь. Он подмигнул и проводил глазами Машу. Та прошлась по кабинету за фужерами и вернулась, усевшись на своё место. А ты счастлив? поинтересовалась Маша. Да, коротко ответил Максим. Он не лукавил, не обманывал сам себя, не придумывал. Он действительно был счастлив. Его личное эфирное счастье сопело по утрам в подушку и пританцовывало вечерами, когда топталось на кухне. Его личное счастье целовало его на ночь, желало спокойной ночи, провоцируя этим бессонные ночи и всегда получало то, что хотела. Его личное счастье обезоруживало его, восхищало, вспыхивало пронзительной болью в груди, заставляло чувствовать острее, желать сильнее, оберегать тщательней, спрятать от всего мира, от врагов, от друзей, от дурного глаза. Звонко прозвучало богемское стекло. Максим отпил пару глотков, Маша столь же. Через несколько часов за руль оба не стали рисковать. Разговор вернулся в привычное русло, не затрагивая личное. Он был доволен. Не любил оставлять после себя руины. Расстаться с друзьями красивая сказка, не стать врагами приятная быль. Похоже, Максим этого достиг, скорее всего, не без помощи Дэнна и его непроходящего оптимизма, но всё же достиг и был рад этому. В конце обеденного перерыва зашёл Глеб. Увидев Машу, наигранно возмутился, что там мало того, что изменило непосредственному руководству, так еще и руководству приходится за нее нести на подпись ее обходной лист. Максим подписал, Маша широко улыбнулась и отправилась дорабатывать в последний рабочий день в компании. Не говоря такого женатым мужчинам, глава финансового отдела проводил ассистентку глазами и покачал головой. «Но какую ты женщину упустил? Так что тебя останавливает?» – усмехнулся приятель. «Ты свободен, она свободна. Дерзай!» Я как бы и не свободен, пожал плечами в ответ коллега. Вот как Макс не смог скрыть удивления. Хм. А что тебя удивляет? Она в другом городе, но это ничего не меняет. Когда человек твой, и он и в другом городе, и на другой планете твой. Взгляд Красноречива свидетельствовал о настоящих чувствах. Почему в другом? проявил излишнее любопытство Максим. Учиться, какая-то её ерунда типа дизайна в любой шараге можно получить корки. Там свои запутки, не хочу разрушать её мечты. Жизнь всё ставит по местам. Пусть это будет жизнь, а не я. Глеб махнул рукой куда-то в сторону и ретировался. Ближе к вечеру навалилось много дел. Максим позвонил домой, устало проговорил в трубку, что задерживается, чувствуя укол совести. Мира попыталась сдержать разочарование, но у неё не получилось. Он бы с радостью бросил все, отправился домой, обнял мультяшку, как это было вчера прямо у порога, и начал кружить в танце. Она бы обняла его в ответ, прижималась бы личиком к шее, водила по ней губами, а он вел уверенно, зная, что мира позволяет, что следует за его шагами, чувствует ритм музыки и его сердца. Он бы покружил её, поймал на излёте выгибая тонкую спинку, только чтобы полюбоваться на грудь, мелькнувшую в широком вырезе, прижаться губами к тёплой коже, вдохнуть полный груди одурманивший аромат сладости и продолжить волнующее путешествие также под звуки музыки. Кружа, кружась, закручивая внутренности и мысли в тугую пружину. К дому подъехал поздно, поздней чем обычно, поднялся на лифте, перехватывая из одной руки в другую букет попыткой искупить свою вину, которую не видел, но и рационально чувствовал. Квартира встретила пустотой. Телефон Миры ответил бесстрастным вне зоны. Тогда связался с охранной, ответ выслушал молча, сжав зубы, пытаясь в уме одновременно сопоставить факты и проработать план действий. К бывшей ассистентке он поехал сразу, как только прояснил кудар вануло мультяшка. По месту старика неожиданный, зато приемлемый в плане безопасности вариант. Там ее уже ждали. Служба безопасности знала о каждом шаге Мирославы. Отследить, на какой рейс она села, было делом простым. Несмотря на то, что карточками, подконтрольными супругу она не воспользовалась, отправилась эконом-классом, потратив единственные деньги, которые были на ее личном счету. Маша открыла дверь бледная, с покрасневшими глазами, за порог бывшего начальника не пустила, вышла сама и тихо прикрыла дверь за спиной. «Зачем ты приходила к мире? Что ты ей сказала?» Без обидняков спросил Макс. «Правду?» — сказала правду. «Какую?» Он еле сдерживался, чтобы не схватить ее за белую шею и не сжать со всей силы до покраснения, а потом и синяков, оставляя гематомы не только на шее, но и везде, где прикоснется к той, которая, похоже, часом раньше разрушила его жизнь. «Ты разоряешь свою жену. Именно это я и сказала ей». «Что?» Я видела файлы у Глеба Петровича перед уходом. Маша дернула плечом. «Можешь уволить его за халатность, кстати». Растянула губы в улыбке и припечатала: "Ты подлец, подлец. Мирослава, наивный ребёнок. Не знаю, чем ты её настолько покорил или что пообещал, но то, что ты делаешь, отвратительно". "Ты не так поняла", Макс схватился за голову. "Даже твоя жена поняла всё так. Алчный, лицемерный гад, вот кто ты. Никогда не думала, что ты можешь опуститься до подобного". "И ты сказала всё это Мире?" Да и показала схемы, объяснила, не думай, что она не поняла. Она наивная, но не глупая, она всё поняла правильно. Надеюсь, старик остановит тебя. Господи, Маша, ты не понимаешь. Он отошёл на пару шагов, потом ещё на несколько. Он мог бы прямо сейчас, не сходя с места, убить эту женщину, задушить ее и смотреть с наслаждением, как меняется цвет ее лица, как закатываются глаза, слышать хрипы и хламать сопротивление. Он хотел это сделать, мечтал. Он видел и ощущал это настолько явственно, что кололо кончики пальцев, которые вцепились в ремень на брюках, только чтобы не вцепиться в Машу. Иначе он не остановится, не сможет». Через час он летел следом за Мирославой, сходя с ума от неизвестности, от невозможности набрать знакомый номер, утешая себя тем, что ее встретит лично Целестина, а при встрече с ним жена не расцарапает ему лицо за ложь и трусость. Надо было сказать самому, а не ждать решения старика. Надо было. Было. Прошедшее время. Без права на помилование. Или с правом.